К башне, куда они направлялись, вел один единственный узкий проход. Окружавшие его каменные стены резко обрывались в воду где-то далеко внизу. Караул у дверей был самым внушительным из всех, какие встречались Джон Тома до сих пор. Там стояли львы ростом за шесть футов, вооруженные тяжелыми железными топорами. Ягуар поздоровался со своими могучими кузенами, и львы пропустили их в холл, Оказавшись внутри, конвой вдруг утратил свою развязность. Нервно и странно перешептываясь, стражники стали беспокойно вглядываться в освещенный факелами коридор. Было видно, что дальше идти им не хотелось, но Ягуар смело повел их вперед, пока вся группа не оказалась на расстоянии десяти футов от последней двери. Там офицер взял Джон Тома за плечо и подтолкнул вперед. Остановившись перед дверью, конвоир трижды постучал лапой по дереву. Створки медленно открылись. Другой лапой ягуар так толкнул юношу в спину, что тот споткнулся о порог. Дверь за ним быстро захлопнулась. Комната была небольшая, с высоким потолком и открытыми балками, на которых покачивались связанные вместе скелеты. То ли они принадлежали неудачливым просителям, то ли имели отношение к магическим опытам. Для Джона Тома это осталось загадкой. Комната освещалась мягким, рассеянным светом. В тех местах, где обыкновенно висели факелы или масляные лампы или... Если состоятельный владелец смог себе это позволить, волшебные светящиеся шары, здесь находились потрепанные, но исправно функционирующие лампы дневного света. Присмотревшись, Джон Том не обнаружил ни розеток, ни шнуров. Тем не менее, помещение они освещали. Щедро украшенная бронзой и золотом мебель была местного производства. В комнате стояли большой стол со стульями, несколько хрустальных ваз, наполненных драгоценными камнями, а также множество статуй и настенных украшений. Но самое интересное, что там было, еще более интересное, чем флюоресцентные лампы, это три модели самолетов по два фута каждая, уютно пристроенные в одном из альковов. «Красный Фокер Биплан», «Пикирующий бомбардировщик» времен Второй мировой войны «Катлас» и «Миниатюрный Супер Бичкрафт». «Можешь подойти», — объявил голос. Джон Том обернулся и вгляделся в скудно освещенный дальний угол зала. «Это Маркус неотвратимый?» Джон Том пошел на звук, готовый в любой момент к отступлению». Подойдя ближе, он различил в полумраке трон с высокой спинкой, стоящий на возвышениях, к которому вели ступеньки. Рядом на низких столиках виднелись канделябры, к ножке кресла был прислонен необычайный, украшенный драгоценными камнями, но пригодный для сражения меч. Это обстоятельство втайне порадовало Джон Тома, как намек на то, что великий маг — Не полагается всецело на свое колдовское мастерство. На троне развалясь, сидел Маркус неотвратимый и властно смотрел на визитера. Рядом с его правой рукой лежало нечто, приковавшее к себе внимание Джон Тома. Этот предмет, несомненно, был самой непостижимой деталью во всем интерьере. «Я», — величаво произнес обладатель трона, — «Маркус неотвратимый, великий Маркус, правитель Квасиквы и Озерного края, а также всех пограничных земель, в ближайшем будущем император Вселенной». «Да», — ровным голосом ответил Джон Том. — «я уже знаю, кто вы». «Что я хотел узнать?» — продолжил он, показав на заинтересовавший его предмет возле ладони Маркуса — «Не бутерброд ли это с копченой грудинкой? С виду потрясающе похоже!» Он принюхался. «И пахнет точно так же. Но это должно быть он!» У Джон Тома потекли слюнки, он за десять шагов чувствовал запах горчицы. У Маркуса округлились глаза, и он поднялся с места. Наконец Джон Том смог его хорошенько рассмотреть. На Маркусе был странноватый черный костюм, грязная белая рубашка и галстук-бантом, криво завязанный на шее. На голове красовался изъеденный молью цилиндр. В руке Маркус держал черную пластиковую палочку с белыми кончиками. Позади строна свешивалась черная накидка. Ну, В общем, он представлял собой не очень внушительное зрелище, за исключением одной детали, которую жители Квасиквы, вероятно, не замечали. На ногах у него были грубые коричневые башмаки. — Как ты осмелился мне дерзить! — набросился на юношу Маркус, но голосу его не хватало уверенности. — Пять футов и шесть дюймов, — определил Джон Том. — Ну, семь. За сорок и не в лучшей форме. Над ремнем выпирало брюшко, несмотря на отчаянные усилия мага скрыть его. Цилиндр, судя по всему, скрывал порядочную плешь. Угрюмые глубоко посаженные глазки сверкали из-под кустистых коричневых бровей, а под ними красовались большие мешки. У него был почти треугольный плоский нос — Джон Том не мог определить, является ли форма носа природной, или же это результат неоднократных повреждений. Рот был тонкий и изящный, почти девический. На щеках выделялись вьющиеся бачки. На пальце поблескивал. Непомерно большой перстень с фальшивым бриллиантом. Извините, просто я последний раз видел копченую грудинку в вествуд на бульваре Уилшер. И если бы вы знали, что я ел в течение нескольких месяцев, вы бы поняли меня». Маркус, неотвратимый, спустился с трона и оказался в невыгодном положении, поскольку вынужден был смотреть на узника снизу вверх. «Откуда?» — Ты знаешь про грудинку. — Я знал про нее всю свою жизнь. Джон Тома окончательно оставил страх. — Не слишком все обнадеживающе, но и не сильно пугает. Я аспирант, точнее, был аспирантом на юридическом факультете Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, пока не попал сюда. — В Калифорнийском университете? — пробормотал Маркус. — Да будь я проклят! — Маг медленно обошел гостя, внимательно осматривая его, как музейный работник изучает только что полученный шедевр. А ты не пудришь мне мозги, малыш. Ты это серьезно? Да, конечно, черт побери. Ну, а вы кто такой? Я, Маркус, неотвратимый. Вот кто. Правитель Квас -квы. Он помотал головой в проклятие. Никак не могу выговорить. Квасеквы. «Да вы эту лажу! Скажите, как вас зовут? И как вы здесь оказались?» Маркус кивнул. «Ладно». Он снял цилиндр и положил на ближайший столик. Взору Джон Тома предстала лысая, как бильярдный шар, голова правителя. «Но, сперва, малыш, расскажи, как ты попал сюда?» «Не знаю». — честно признался Джон Том. — Здешнему волшебнику приспичило поэкспериментировать, и почему-то попался именно я. Хотя это случилось не по злому умыслу, но мне от этого не легче. Он не может помочь мне вернуться, по крайней мере, на данном этапе. В общем, я тут застрял, и даже очень. — А вы? — Знаешь, малыш, это потрясающе. Джон Том сел на стул и приготовился слушать. «Видишь ли, — начал Маркус, — я непрофессиональный волшебник». Джон Том предпочел это не комментировать. «Послушаем», — сказал он себе. «Маркусу надо выговориться. Кажется, он давно этого хочет». «Маркус» — неотвратимое мое сценическое имя. «На самом деле я Меркл Крацмейер из Перл Эмбэй, Нью-Джерси». Я годами выступал с одним и тем же номером по всему восточному побережью. Конечно, мне никогда не удалось бы разбогатеть, но это все же лучше, чем разносить салат на рынке. И можно работать в удобное время. И всегда может случиться, что тебя заметят какой-нибудь агент и пригласит в Вегас. Однако этого не произошло. Однажды я выступил в неплохом кабаке на Манхэттене, и еще пару раз в очень крутом клубе в Атлантик-Сити. Но обычно мне не везло. Я работал, где придется, частные вечеринки, бары, детские дни рождения. Он скривился. «Боже, ненавижу выступать на детских праздниках. Маленькие сопляки ползают вокруг тебя, толкаются и выпрашивают леденцы. Ну, я работал во всех забегаловках от Джерси-Сити до сёрф сити